Понятия и виды, формы государственного устройства. Форма государственного устройства это административно-территориальная организация государственной власти, определяющая характер взаимоотношений между государством и составляющими его частями. Виды форма государственного устройства, унитарное государство. Это единое неделимое государство, административно-территориальные единицы, которые подчинены центральным органам власти и не имеют суверенитета. Признаки единые для всей страны, высшие органы государственной жесткое подчинение местных органов центральным органам единое законодательство общая государственная политика отсутствие у частей унитарного государства суверенитета федерация это добровольное объединение нескольких государств в одно союзное государство признаки территория федерации формируется из территории и субъектов принадлежность верховной госвласт ведь федеральным государственным органам разграничение компетенции между федерацией и и субъектами на основе союзной конституции Наличие как союзного гражданства, так и гражданства субъектов федерации. Наличие в федеральном парламенте палаты, представляющей интересы субъектов федерации. Конфедерация – временное государственное правовое объединение суверенных государств, созданное для достижения определенных целей.